235. -е. Матерь огни йоги Конечно, без розовых очков лучше, но и черными заменять их не следует. Состояние без тех и других назовем справедливостью. Справедливость суждения достигается при отсутствии личной заинтересованности. Личная точка зрения – самая ошибочная. Лучше всего на вещи смотреть с точки зрения общего блага. Хорошо или плохо, не то что хорошо или плохо мне, но общему благу, то есть делу владыки. С эту меркой будем подходить к суждению о людях, делах и вещах».